Глава 29. Я, Каримов Рустем Исламович. Заведующий сектором ЦК Игнатов выглядел ухоженным и совершенно свежим, хотя мы и кончили разговор около трех ночи, а пленум обкома начался в девять. Когда первый секретарь предоставил ему слово, Игнатов взял папку. «Зря, — подумал я, — сейчас именно москвичи учат провинцию умению говорить без шпаргалок». Вышел на трибуну и, достав толстую пачку писем, положил на нее тонкую, несколько даже юношескую ладонь. «Мы попросили бюро созвать в внеочередной пленум товарища в связи с письмами, отправленными в ЦК». Начал он негромко, как это у нас обычно принято. «Все они написаны гражданами вашей автономной республики. Я взял с собой наиболее типичные». Обращает на себя внимание, что примерно 20% писем посвящено делу бывшего начальника Дальства и Треста Горенкова, осужденного за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Пишут рабочие, даже целые коллективы, инженеры, участники комсомольских стройотрядов, журналисты, научные сотрудники. Авторы других писем, тоже около 20%, утверждают, что перестройка вообще никак не коснулась автономной республики. О том, как живительно сказывается гласность на ускорении и инициативе, мы узнаем, пишут люди из сообщений программы «Время». У нас в республике продолжает царствовать величавая неподвижность, страх перед новым, ужас многомесячных согласований. Районное и областное начальство против семейных подрядов не дают земли под огороды, увольняют тех, кто решается критиковать. Поэтому и собран такого рода пленум. Необходимо обсудить происходящее». Замечу при этом, всех нас не может не настораживать тот факт, что в отдел писем обкома практически не поступает сколько-нибудь серьезной корреспонденции. Пишут сразу в Москву. Давайте послушаем мнение членов пленума». Такая повестка дня показалась многим разорвавшейся бомбой. Критика в адрес обкома уже появлялась в центральной прессе, но мало кто из собравшихся был готов к тому, что вопрос будет поставлен столь резко и без всяких околичностей. «Хотя придраться не к чему. Все в духе демократического централизма и гласности. Есть проблема, вот и будем о ней говорить». Первым попросил слово Архипушкин, бригадир сварщиков. Выступал он крайне редко, а тут атакующий, потянул руку и устремленно, чуть даже набычившись, двинулся на трибуну. «Я, товарищи, вот что скажу», — начал он. «У меня дочка, Светочка, на медицинском учится». Так она мою супругу и меня учат, что самое главное в жизни — это профилактика. Не запускать болезнь, вовремя ее пресекать. Мы все виноваты в том, что болезнь в нашей республике запущена, стала крайне тяжелой. Проще всего критиковать нашего первого секретаря, уважаемого Николая Васильевича. Особенно теперь, когда рана кровоточит. Нет, товарищи, давайте начнем каждый из себя. Я в самом что ни на есть рабочем коллективе живу. Продукты, если их, конечно, выбрасывают, покупаю в нашем магазине. И мне известно настроение людей. Это в Москве еще чего-то можно, там власть близко. А у нас все как было, так и останется. А без указания секретаря райкома вообще никто и пальцем не пошевелит. Каждый день я слышу разговоры. Да и своими глазами вижу безобразие, перестраховку, саботаж перестройки. И я спрашиваю себя, отчего же я раньше не пришел к Николаю Васильевичу для открытого разговора? Что, боялся, что меня сразу не примет? Записался бы, дождался очереди. Чего-чего, а к очередям мы привычны. Нет, просто, наверное, я трусил говорить первому всю правду. Казалось бы, чего мне-то бояться? Ну, не рекомендуют меня на следующей конференции в члены пленума. И что? С работы меня снять нельзя. Должность рабочего у нас не очень-то дефицитная. Это же не начальник турсовета, который путевки распределяет. Особо желающих висеть на канате по 8 часов и конструкции варить, что-то я не вижу. «Дело, думаю, в том, что мы все еще очень плохо выполняем завет доктора Чехова и не вытравляем из себя рабство. Да как же это я, главного начальника, буду уму-разуму учить? Его поставили наверх, значит, заслужил. Больше всех, что ли, тебе надо?» Я постоянно слышал в себе такие слова. «А потому хочу просить у вас отвода из членов пленума. «Я вместо себя рекомендую моего сменщика, Епланова Геннадия Георгиевича, потому что он говорит правду всем нашим заводским и районным руководителям. Он не для тихого удобства создан, а для общественной работы. Прошу моей просьбе не отказать, потому что в тех безобразиях, что творятся в нашей республике... Верно, народ в Москву пишет. Я виноват не в меньшей мере, чем первый секретарь. У всех было на слуху, что он в спецбольнице себе особый подъезд построил. Дочь его на служебной Волге в школу возит. А мы что?» «Молчали? А скажи вовремя. Неужели бы не прислушался к нам Николай Васильевич?» «Теперь для собственной совести удобно говорить «нет». А для пользы общего дела лучше спросить самих себя, отчего молчали?» Потом выступил директор совхоза Борисенко. «Соглашаясь на 99% с Архипушкиным, я все же хочу рассказать один эпизод. Когда Агропром стал жать меня, чтоб я во имя плана сдал зерно и мясо государству, не подводи республику, Борисенко...» Я ответил, что подведу республику в том случае, если молодежь разуверится в перестройке. Вправе совхоза реализовать продукты на месте, когда рассчитались с государством. А мне не надо демагогии. Я ни в какую. Тогда меня вызывает Николай Васильевич. Товарищ Борисенко, давайте все-таки сначала думать об общем деле, а потом о своем узковедомственном интересе. Я возразил. Есть что на это возразить. Он и так и эдак, мягко, без нажима вроде бы. Но ведь не дядя с тобой говорит, а первый секретарь. Тогда в конце беседы он советует. «Приведи в порядок дела. Комиссия к тебе едет. А не знаешь, глазастые, не осрамись. Защищать, если виноват не будем. Теперь демократия». Ну и началась пытка. Я в Совминг Каримову. Тот душегубов-контролёров, они недопровера калочная, только что найти урезонил, поддержал меня. Но ведь вы знаете, чем это кончилось для Каримова. Выступил главный режиссер театра. Тот вообще не оставил на первом «Камне на камне». Управлению культуры спектакль сдай. Райкому сдай. Горкому тоже. Каждый кидает замечания, будто Станиславский. Это убрать, это переделать, а это смягчить. Как острая проблема, так сразу же спасительная не надо. К чему будет страсти? А мы художники. Живем, чтобы будить страсти. Это наше призвание. А над всей этой пирамидой растерянных, не потерявших еще власти перестраховщиков, высится Николай Васильевич. Пока я избран первым секретарем, и народ верит мне, фокусов на сцене не потерплю. Один за другим на трибуну поднялись 12 человек. Потом Игнатов зачитал предложение группы членов пленума. «Освободить Николая Васильевича Карпулина, рекомендовать на место первого меня, Каримова». «По положению, я еще продолжал сидеть за столом президиума, хотя в начале работы пленума ощущал себя в полном одиночестве. Сосед, секретарь по пропаганде, даже локоть со стола убрал, чтобы ненароком не коснуться моей руки». Я обернулся к соседу справа, ректору университета Шарипову. Тот растерянно улыбнулся и начал сосредоточенно покашливать, закрывая лицо, как мусульманская девушка. Еще больше я удивился тому, что в зале, после того, как зачитали мою фамилию, раздались аплодисменты. Я всегда анализирующе наблюдал овации из-за столов всякого рода президиумов. «Это полезная школа, потому что учит, если, конечно, хочешь учиться, пониманию настроения людей». Причем не того, кого бы тебе хотелось, а истинного. Потому как зал реагирует, где слушатели начинают сонно по птичьему жмурить глаза, вот-вот впадут в дрему, где машинально пишут что-то в форменных блокнотиках, где переговариваются во время доклада, в каких местах аплодируют. подсадных хлопальщиков, особенно орлят, комсомолят определить легко. Можно понять ситуацию в городе или районе. Тут бы и ломать приготовленную заранее речь, сделанную на основании сводок. «Тут бы и выступать без бумажки. А по правде, да разве легко переломать привычки?» Я видел сейчас, кто аплодировал, кто едва прикасался ладошкой к ладошке. И меня это радовало, ибо в моем мозгу безотчетно включился компьютер, и я просчитал еще раз, кто мои враги, а с кем можно варить кашу. Я вышел на трибуну и вдруг почувствовал, как у меня ослабли ноги. «Товарищи, благодарю за столь высокое доверие, но, боюсь, я не вправе согласиться на выдвижение моей кандидатуры. Членам пленума известно, что я попросился в отставку, поскольку я хотел продолжать борьбу за товарища Горенкова, находящегося в колонии. Из зала спросили, а почему нельзя было бороться, оставаясь на своем посту? Потому, — ответил я, — что большинство членов бюро посчитали мою позицию догматической, компрометирующей престиж автономной республики». «Более того, мне было указано на безответственное поведение». «И вы с этим согласились? Почему не опротестовали, не обратились в ЦК?» «Потому что постоянно обращаться в ЦК — это форма дезертирства. У ЦК не останется времени на работу, которую пристало вести штабу партии». «Я, тем не менее, обратился в центральную прессу, когда местная отказала мне в праве на публикацию открытого письма». Поднялся Игнатов. «Товарищи, я уполномочен сообщить, что Верховный Совет России, прокуратура и Республиканский суд занимались письмом товарища Каримова. Расследование, проведенное в Москве, было затем отправлено нам, потому еще, что в ряде писем трудящихся из Загряжская говорилось о Каримове как об образцовом руководителе. Мы согласились с мнением Верховного Совета и правительства России отказать товарищу Каримову в его ходатайстве об отставке. Это, так сказать, в порядке справки. Таким образом, формальных оснований для самоотвода нет». У меня перехватило горло, потому что мои товарищи по работе хлопали так, словно я Аркадий Райкин, честное слово. Чтобы выиграть время, успокоиться и собраться, пришлось отхлебнуть чая. Раньше докладчикам подавали минеральную воду, но первый утвердил чай. Так было в Москве на заседаниях сессии. Это ему очень понравилось. При этом я более всего опасался, что в зале заметят, как у меня дрожит рука. Вот ведь неистребимое мусульманство. Старый дурак. «Разве мои друзья не понимают, что это вполне понятное и оправданное волнение?» «Товарищи, в таком случае мне придется поделиться своими сомнениями. Суть их сводится к тому, смогу ли я выполнять ту работу, на которую вы меня выдвигаете». «Сможешь!» — закричали в зале. «Сможете! Верим!» «Спасибо. Тем не менее, давайте порассуждаем вместе, чтобы трудящиеся потом не цитировали Крылова. Как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Допустим, вы выбираете меня». «А как быть с нашим вторым секретарем? С товарищем Ниязмухамедовым?» Я трижды приводил ему факты полнейшей невиновности Горенкова. Доказывал, что талантливому руководителю мстят за то именно, что он каждым своим шагом следовал букве и духу перестройки. Но ведь товарищ Ниязмухамедов отмахивался от совершенно бесспорных свидетельств. Почему? Более того, он звонил в ОБХСС и прокуратуру с просьбой еще раз проанализировать мои отношения с Горенковым, не завязан ли я в коррупции. Прямо так и подсказывал, куда копать. И мне придется работать с ним в одной упряжке. Следовательно, мое избрание должно означать одновременный уход товарища Ниязмухамедова с партийной работы. Иначе дело с мертвой точки не сдвинется. Или взять заместителя республиканского прокурора товарища Рабиновича. И он отворачивался от правды. И он не разрешал по дутому обвинению честного коммуниста. Более того, он уже начал организовывать дело, подбирая против меня свидетельства. Вы скажете, он не член пленума, верно? Но ведь его шеф, прокурор республики, кандидат члена бюро. И вы хотите, чтобы я наладил дружную работу вместе с ними? А контролирующие организации, они выродились в некие всезапрещающие дружины. Они руководствуются не здравым смыслом, а желанием хорошо поработать, то есть непременно схорчить кого-нибудь из руководителей. У них, мне кажется, есть план на инфаркты. План на то, чтобы уничтожить самых талантливых и смелых. «Я счастлив, что работал вместе с нашим министром юстиции Никифоровым. Он, Иван Фомич, был первым, кто вошел с запиской о необходимости немедленной корректировки законов, отмены сотен идиотских запретов 30-х и 40-х годов, которые мешают творчеству масс. Никогда не забуду его слова о наших многочисленных постановлениях. Не надо лепить сараюшки к красивому дому. Испортим впечатление». И еще. Когда Петр Великий разуверился в том, что Белокаменная поддержит его реформы, Он начал с чистого листа, построил Санкт-Петербург. К сожалению, всеми нами уважаемого Ивана Фомича Никифорова переместили в арбитраж. И еще дали выговор за национализм, выразившийся в том, что он не был согласен, как интернационалист и русский патриот, с помпезными празднования добровольных воссоединений татар и дагестанцев с Россией. «Все же знают, что Иван Грозный штурмом взял Казань. Какая тут добровольность?» Каждый читал Хаджи Мурата «Историю борьбы горцев против русского имперского владычества». Не надо равнять Россию, бывшую тюрьмой народов, с братством нашего социалистического союза республик, которым великий русский народ дал свободу и будущее. А взять наше телевидение. Московские передачи смотришь, как какие-то иностранные, честное слово. Мы со Скрежетом Зубовным решились покритиковать на своем голубом экране «Завал с торговлей». Но уравновесили печально знакомым А предприемчивый частник с кооператором не дремлет. «Товарищи мои дорогие, нельзя же так! При чем здесь частник? Вопрос надо ставить иначе. Почему мы дрыхнем? Почему пустуют все ярмарочные избушки? Почему туда выбрасывают огурцы и кабачки только в дни, стыдно сказать, революционных праздников?» Наша беда, наша, а не кооператора, в том, что он цену меняет сам, оперативно, на дню два раза, а государственная и колхозная торговля получает расценки свыше, на сезон. Мы совершенно не умеем хозяйствовать. Это мы, именно мы виноваты во всех наших завалах. Спасибо кооператору и частнику, без него мы бы давно оказались на грани социального кризиса. Не мы, а именно частник сегодня лучше нас борется за социализм, поставляя народу продукты. А мы поставляем слова, обещания, посулы. Кооператор и частник свободен в поступке. Пока что свободен. А наш хозяйственный руководитель живет в кандалах. Вот в чем корень вопроса. Обязывай мы строительные торгующие организации, не обязывай. Воз не сдвинется, пока руководитель и рабочий коллектив не получат свободы. Как можно в условиях экономического беззакония готовить боевую смену? Фикция это, самообман. И так работать можно, только с союзниками. Не бойтесь врагов. В худшем случае они могут убить вас. Не бойтесь друзей. В худшем случае они могут предать вас. Бойтесь равнодушных. С их молчаливого согласия совершается и убийство, и предательство». И перекрывая аплодисменты, я прокричал. «Это не мои слова, а Бруно Есенского, написанные им в 37 году, незадолго перед расстрелом». Закончил я осипшим от волнения голосом. Сейчас процесс перестройки подгоняют ЦК, пресса, телевидение. Но мы до сих пор не имеем надежного юридического и экономического обоснования, которое бы двигало обновление самостоятельно, без постоянного понукания ко всеобщей выгоде. За бесперебойную продажу овощей в Москве ратует программа «Сельский час». А ну надоест им, устанут, изверятся. Что тогда? Хозяйственный организм, как и человеческий, силен лишь в том случае, если он свободен. Французская буржуазная революция состоялась потому, что сапожникам и ткачам абсолютизм не давал работать так, как они считали нужным. Мы не жили в себе, в каждом из нас, абсолютистско арабскую психологию. Благими пожеланиями это не исправишь, только законом. Что у нас и сегодня может сделать самородок типа Туполева, Эдисона, Кюри? Да ничего, ничего. Нужна наша санкция. А дать такую санкцию мы вправе лишь после бесчисленных согласований с бюрократическим, малокомпетентным аппаратом. Почему мы должны санкционировать каждое новое предложение, любую новую мысль? Когда научимся верить талантам? Представьте себе, что бы произошло, если бы каждую свою книгу и оперу, Мусоргский, Чайковский, Толстой и Горький, согласовывали и утверждали. Почему мы ждем изобилия решения продовольственной программы, когда директор совхоза не может ступить ни шага без наших санкций? Почему мы ждем рывка в технике, если завод или институт не вправе начать новое дело без решения бюро? А у нас в республике их 49. А согласовать каждый вопрос надо полгода. И это путь прогресса. «Какой выход?» — крикнули из зала. «Очень простой. Заказчик — банк-потребитель. Вот вам треугольник, базирующийся на принципе кооперирования» которая сулит трудящимся выгоду, реальную, осязаемую, влияющую на бюджет семьи. Я посчитал, алкоголиками у нас становятся те, кто зарабатывает не более 150 в месяц. Нет смысла беречь такие деньги, что на них купишь. А трудящиеся, которые получают более 300 рублей, не пьют. А те, кто взял семейный подряд и зарабатывает по 500 рублей, не пьют. Алкоголизм – болезнь социальная, проистекающая от безверия и отчаяния. И повинны в этой болезни мы, руководители, с нас и спрос. Сможем раскрепостить людей по закону, поправках Конституции, повышением роли юристов, адвокатов, нотариусов, защищающих таланты от недреманной бюрократии? Победим. Нет, перестройку провалим, врагов у нее предостаточно. Поэтому я предлагаю созвать внеочередную сессию Верховного Совета нашей Автономной Республики и отменить на ней все насильственно сдерживающие перестройку правовые нормы прошлых лет. Если вы меня поддержите по этим позициям, сниму самоотвод. Если нет, мое избрание будет очередной перетасовкой колоды. Положение не изменится. Выступление первого было достаточно мужественным. Что ж, попробуйте, по-вашему, может быть, я устарел. Однако не хотелось бы, чтобы горячая, хоть и заинтересованная азартность... «Крушила все сложившиеся нормы. Рискованно». Неяс Мухаммедов довольно жалко оправдывался, ссылаясь на мнение Москвы. Клялся научиться новому мышлению. Первый несколько презрительно заметил. «Смелости не учатся». Зав. Агитпром Мызиков возразил. «А что, космонавты рождаются героями? Отмечены тавром элитарности?» «Пленум закончился в 11 вечера. Мы с Игнатовым зашли в мой кабинет». И прежде чем сели за стол, я написал записку секретарю Нине Григорьевне. Пожалуйста, завтра соедините меня в девять по Москве с товарищем Воробиным.